Часть вторая. Секреты не кричащей мамы. Я выделила пять секретов, которые помогут нам, мамам, кричать все реже и реже. Максимальный эффект будет, если использовать все пять секретов вместе. Но имейте в виду, что поработать над собой придется. Никакие книги, консультации, дорогостоящие курсы и семинары не меняют нашу жизнь и жизнь нашей семьи. Только мы сами способны на это. В этой главе я уделяю особое внимание режиму дня ребёнка, потому что это не только фундамент гармоничного психического развития, но ещё и прекрасная возможность нам найти время для себя любимых. В первой части книги я кратко и максимально экологично рассказала о том, как может воздействовать крик на ребёнка. Почему кратко? Потому что у меня нет цели вас напугать и взрастить в вас вину. Мне кажется, что сейчас и так достаточно давления на молодых родителей извне. Цель данной книги быть рядом с вами, оказать вам поддержку. Все мы живые, не роботы. Просто кто-то более эмоционален, тревожен, кто-то менее. У кого-то получается лучше справляться со своими чувствами, у кого-то хуже. Вы узнаете, почему и куда нужно направлять энергию, как правильно выплёскивать негативные эмоции. Я считаю, что для здорового взаимодействия с ребёнком Да и с любым человеком важно проявлять уважение. Например, мы не позволяем себе кричать на своего начальника. Можем сдержаться. Так почему кричим на ребёнка? Получается, что руководителя мы уважаем, а своего малыша нет. А ведь он ещё маленький, не может ответить и изменить что-либо. На своих семинарах и вебинарах я люблю задавать вопросы которые заставляют задуматься и понять, что ребенок тоже человек, просто он еще маленький. Ответьте на некоторые из них и проверьте себя. Ответы: да, нет. Вы можете заставить взрослого человека есть, если он не хочет. Вы можете заставить взрослого человека отдать свою любимую вещь мало знакомому человеку. Вы позволяете себе орать на взрослого человека, если не согласны с его чувствами. Вы можете ударить взрослого человека, если он будет что-то делать не так, как вы хотите. Как правило, ответы всегда нет. И после этого мини-теста у многих родителей появляются слёзы. Более того, все мы, взрослые, стараемся максимально пресекать такое поведение по отношению к себе. Мы же можем прекратить общаться с человеком, который ведёт себя так, как нам не нравится. А вот у наших детей такой возможности нет. По крайней мере, до определённого возраста. Ведь мы их родители. Эти размышления здесь не к тому, чтобы сгореть со стыда и от комплексов неидеальных родителей. Я написала это, чтобы напомнить нам всем ещё раз, что несмотря на возраст ребёнка, у него же есть свои хочушки. Ему что-то нравится, а что-то нет, прямо как нам, взрослым. Должна отметить, что наше поколение родителей и так максимально старается прислушиваться к чувствам, мнению и желаниям детей. И это нам не всегда просто даётся. Ведь ещё совсем недавно был совершенно другой взгляд на воспитание детей. Секрет первый. Зачем и почему мы кричим на детей? Этот секрет направлен на то, чтобы помочь вам избавиться от чувства вины. Это ощущение, что вы плохая мама. Вина это худший помощник в воспитании детей. Мы разберём самые распространённые причины крика. Как вы думаете, почему взрослый человек может кричать на маленького, беззащитного ребёнка? Конечно, проблема не в малыше, а в нас самих. Обычно мы хотим быть идеальными родителями и стараемся сдерживать себя словами, Я спокойна. Но это самообман. Иначе зачем мы себя успокаиваем? Ситуация очень напоминает воздушный шарик. Если его надувать непрерывно, то он обязательно лопнет. Точно так же взрываемся и мы. Ложные ожидания. До рождения ребёнка я говорила всем, что мой ребёнок никогда не будет смотреть мультфильмы. Анна Ка. Думаю, многие слышали фразу: "Я была идеальной мамой, пока у меня не появились дети". Автор неизвестен. Она прекрасно показывает, то насколько ожидания не соответствуют действительности. Как вы представляли своё родительство во время беременности? Наверное, как будет здорово после рождения малыша. Как вы будете включать ему Моцарта? заниматься ранним развитием, готовить пищу на пару из фермерских продуктов. А после рождения ребёнка все мы, мамы, оказываемся в совершенно другой реальности, где четыре стены один на один с ребёнком, не успеваешь выпить чай, который налила с утра. И день за днём одно и то же. Но вот уже год прошёл, а до Моцарта и раннего развития Дело так и не дошло. Пюрешки из баночек оказались очень удобными, учитывая, что ребёнок часто играет с едой и опрокидывает тарелки. Но помимо этого мы представляли себя совершенно другой мамой. И это периодически вызывает чувство вины, раздражение и бессилие. Вот упражнение, которое наглядно покажет, как часто ожидания и действительность отличаются. Возьмите лист А4. Нарисуйте с каждой стороны большой круг. Представьте, что круг это ваше время, 24 часа. Сейчас будем рисовать диаграммы. Вспомните, как представляли себе свой день до рождения ребёнка. Чем вы занимались в своих фантазиях? Что успевали реализовать? Рассмотрите детали: муж, ребёнок, спорт, кино, хобби, дом и другое. Закрасьте каждый кусочек диаграммы разным цветом. Теперь с другой стороны закрасьте то, на что уходит ваше время сейчас, когда у вас уже реально есть ребёнок. Как вам результат? Сегодняшний день диктует свои правила. Необходимо быть лучше всех. А помимо того, что происходит не совпадение с той мамой, которую мы представляли себе в голове, так ещё оказывается, что у одной знакомой ребёнок в 9 месяцев пошёл. У другой в полтора года стихи рассказывает. А по словам старшего поколения, в этом возрасте Мы уже на флейте играли. Иногда может появиться даже тревога и мысли: а что, если что-то не так с ребенком? И помимо активных развивашек некоторые родители доходят до медицинских обследований. Современным родителям сейчас в двойне непросто. В соцсетях каждый день мелькают фотографии и видео о том, чтобы быть идеальными родителями. С идеальными детьми это возможно, но это всего лишь картинка. И вот в те моменты, когда что-то идёт не так, как мы ожидаем, начинаются срывы. Ведь когда проявляется несоответствие своему идеалу хорошей мамы, нам сложно сконцентрироваться на ситуации и разобраться, почему ребёнок сейчас протестует. Я скажу больше. В этот момент мы даже не думаем о своём малыше, а о его чувствах. Концентрируемся только на себе. Мы испытываем дискомфорт, возможно, даже стыд. Чувствуем, как краснеют наши уши и щёки из-за того, что не всё так идеально, как должно было быть. А если рядом есть идеальные дети со своими идеальными мамами, то мы можем сорваться ещё сильнее. Помните, что переживания из-за того, что ребёнок позорит вас, это результат зависимости родителя от чужого мнения. Что же с этим делать? Самое главное нужно понять, что мы сами задрали планку лучшей мамы. Соответственно, если изменить своё отношение к лучшей маме, Можно стать спокойнее. А значит, в кризисных ситуациях уравновешеннее важно всегда помнить, что эмоции и поведение другого человека от нас не зависят. Мы не виноваты, например, если ребёнок плачет в магазине, потому что ему отказались купить игрушку. Обычно по определением хорошая мама подразумевают то, которая может держать себя в руках при любых действиях ребёнка. На словах всё понятно, а как реализовать это на практике? Легко и просто. И вот главный совет. Наши ожидания в отношении ребёнка должны быть максимально реалистичными. Приведу пример. Когда детки, которые не умеют говорить, плачут, Это нормально. Для них плач это как для нас с вами речь. Когда дети бегают и кричат, это тоже нормально и даже прекрасно для их развития. Разграничьте ваши с ребёнком зоны ответственности. Не раз была свидетелем, как родители начинают нервничать, если их дети захотели в туалет в неудобное время, не в том месте. Ведь, как правило, ребёнок сообщает о том, что хочет в туалет, когда уже нет сил терпеть. И это нормально для малышей и дошкольников. К таким моментам вы должны быть готовы. И, например, брать с собой дорожный горшок с пакетами, которые впитывают жидкость. То есть вы должны предугадывать возможные последствия, отталкиваясь от возраста и умений ребёнка. Практический совет. Постарайтесь в течение дня записывать, что вас раздражает в поведении и действиях вашего ребёнка. Теперь реально оцените, а должно ли быть по-другому в этом возрасте? Не забудьте про темперамент вашего ребёнка. Возможно, что-то из этого списка можно будет изменить, если ввести чёткий режим дня или какие-то правила. для вашей семьи. То есть вам нужно найти как можно больше моментов, в которых вы можете расслабиться. Разбросанные игрушки, пол в крошках, грязная футболка, рваные коленки или что-то другое. Если вы мама маленького малыша, то сосредоточиться нужно только на том, чтобы ребёнок был здоров, сыт и доволен. Идея первая: Напишите рассказ о себе. Какая я? Что меня отличает от других? Какими качествами я обладаю? Вспомните или придумайте девиз своего материнства. Можете даже нарисовать, с чем оно у вас ассоциируется или как ощущается. Материалы и цвет выбирайте сами по своим эмоциям. Идея вторая: Теперь ответьте на вопросы. Как часто вы слышите комплименты? Нуждаетесь ли в них? Вы умеете принимать их? Напишите на небольших листочках комплименты, которые вы хотите слышать в свой адрес. Сверните их трубочкой, положите в коробочку перед входной дверью. Договоритесь с мужем, что приходя домой, Он будет брать оттуда свёрток и говорить вам комплименты. Усталость. Я представляла себе декрет более интересным, как отпуск, что ли. Елена В. После рождения ребёнка жизнь делится на до и после. Ох, как же мы ждали, когда подпишут нам декретный лист. Как хотелось скорее прекратить работать, собирать вещи для малыша. Помните? Несмотря на то, что многие говорят, что декрет это тяжело, скучно, невыносимо, нам всё равно кажется, что это у них так. У меня всё будет иначе. И в первые дни после выписки часто так бывает. Муж и родственники помогают. Есть с кем поговорить, приготовят покушать, с ребяણોчком помогут, поспать дадут. И малыш в первые недели спит обычно очень хорошо, но потом помощники одновременно исчезают, и остаешься один на один с ребенком в четырех стенах. Поделюсь лучшим советом, который я в свое время получила, когда ребенок спит, спи. Я помню, как сама первые дни сопротивлялась этому совету. казалось энергии, ого-го, сколько. Успевала и полы помыть, и ужин приготовить. Я же не только мать, я же ещё и жена. И вот первая бессонная ночь, вторая, третья, и днём никто не заменит. И сил больше нет. Из-за усталости нам сложно понять, почему ребёнок так долго плачет. Мы психуем и нервничаем, делаем странные вещи. оставляем малыша одного, трясем его, повышаем голос. Но «Ну что ты ноишь, что тебе надо? И что на это отвечает малыш? Он пугается, замалкает на секундочку, а потом опять плачет на взрыд. День за днем, месяц за месяцем, год за годом проходят, а жизнь в декрете как будто стоит на месте. Такое чувство, что наша жизнь не принадлежит нам. Ведь, например, наши планы меняются, если ребёнок плохо себя чувствует. И с годами не становится легче. Одни дела сменяются на другие, подключаются детские кризисы, а кризисы это вообще разговор на отдельную книгу. Усталость накапливается. Мы не можем позволить себе отдохнуть. Всё из-за того, что просто не знаем, Как? Да и когда отдыхать? Нам кажется, что муж не так держит на руках ребёнка, не так его успокаивает, не так играет, не так говорит, не так одевает. Мы делаем замечания мужу, иногда выходит грубо. А потом плачемся подругам, что муж совсем не помогает с карапузом. Мы ждём любимого супруга с работы, с интересом расспрашиваем, как прошел его день, но муж уставший и говорить дома про работу у него нет желания. А нам иногда так хочется поменяться с ним местами, ходить на работу, общаться со взрослыми людьми. Часто мужья не понимают нас. От чего ты устаешь? Ты же дома сидишь. Мы не понимаем их, а ты от чего устаешь? Ожидание помощи от мужа, чтобы он побыл с ребенком хоть чуть-чуть, приводит к ворчанию и злости. Кажется, что он слишком медленно все делает, моет руки, переодевается, идет ужинать, и мы начинаем раздражаться на него за его медлительность. Ведь мы не можем себе позволить быть медлительной. Важно замечать, что именно вас раздражает в других. Как правило, это будет именно то, что вы не позволяете себе. А ведь муж так мало времени бывает дома. И казалось бы, этим временем надо дорожить и проводить его качественно. А у нас не получается, в первую очередь, из-за усталости. Мы срываемся и на ребёнка, и на мужа. Я тот детский психолог, который считает, что роднее мужа и жены нет никого. Ведь дети быстро вырастают, братья и сёстры строят свою жизнь, родители умирают. Поэтому я всегда говорю молодым родителям: берегите друг друга. Что же с этим делать? Старайтесь больше отдыхать. И в любой непонятной ситуации ложитесь спать. Заботьтесь о себе, любите себя, балуйте себя, чаще улыбайтесь. Идея. Напишите на цветной бумаге вопросы, которые вы хотите, чтобы муж вам задавал. Например: "Ты ела?", "Чем тебе помочь?". Можно попробовать оформить вопросы в рамочку, добавить какие-то украшения, наклейки или рисунки и повесить список у входной двери. На нас самих кричали родители. Я ненавидела делать уроки с мамой. Она просто орала, что я тупая. Лариса Д. Дайте отгадаю, когда в детстве на вас кричала мама, вы решили, что не будете такой же истеричкой, как она. Перед рождением ребёнка мы ещё раз вспомнили всё, что нам не нравилось в методах воспитания. наших родителей и пообещали себе, что такими мы точно не будем. Мы будем лучше. Когда носили малыша под сердцем и встречали матерей, которые кричат на своих детей, мы удивлялись, как же можно кричать на своего маленького и любимого ребёнка. И однажды мы обнаруживаем, что сами испытываем не только любовь к своему крошечному младенцу, А иногда можем излиться и кричать. Поймав себя на этом, мы испытываем чувство вины и стыда. Мы же обещали себе не быть такими. Начинаем злиться уже на себя. Стараемся сдерживать свои эмоции, запрещаем себе быть плохой мамой. А потом вновь врываемся на ребёнка. Что же с этим делать? Предлагаю доступную и лёгкую для самостоятельной работы арт-практику. Необходимые материалы: лист бумаги, краски и кисточка или восковые мелки или цветные карандаши. Закройте глаза и вспомните, что вы чувствовали, когда на вас кричали родители. Откройте глаза. Рисуйте, не задумываясь о том, что вы рисуете. Пусть это будет коля-моля или что-то спонтанное. Эту арт-практику проводите каждый раз, когда вспомните, что не хотели кричать на своего ребёнка, как когда-то кричали на вас. Вы заметите, что рисунок с каждым разом будет спокойнее. Идея. Сделайте свою книгу детства. Переберите свои старые фотографии, вспомните забавные, радостные и приятные моменты из детства со своими родителями. Книга может содержать и открытки, письма, билетики и другие дорогие сердцу вещи. Важно, пусть в этой книге будут только хорошие воспоминания. Защита своих границ и границ своего потомства. Моя свекровь постоянно говорит, что я всё делаю не так. Готовлю, стираю, убираю, даже воспитываю ребёнка не так. Тамара Ц. Вы замечали за собой, что часто молчали там, где не нужно было? Если да, то этот пункт для вас. Нас так научили терпеть. Бог терпел и ты терпи. Любимая фраза моей бабушки. В сказках рассказывают о терпении как о добродетели. Например, Золушка показывает, что если терпеть унижения мачехи и издёвки сестёр, то рано или поздно встретишь принца. И даже в современных диснеевских мультиках будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок, поёт Эльза в мультфильме Холодное сердце. Но важно понимать, что в реальной жизни это скорее исключение из правил, нежели работающая схема. Что нам, кстати, очень хорошо показывает сказка о рыбаке и рыбке. Если не можешь слово никому поперёк сказать, то и останешься с дырявым корытом. Или сказка Теремок. Их и так было уже много в домике, но они не смогли отказать медведю. И что в итоге получили? Домик развалился. Надеюсь, я привела достаточно яркие и простые примеры. Запомните. Неспособность вовремя отказать, желание остаться хорошим для всех в ущерб себе, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Чаще всего мы понимаем, когда наши границы ущемляют. Но почему тогда терпим? Да потому что не можем поверить, что нас можно любить просто за то, что мы есть, и таких, какие мы есть, или потому что не хотим кого-то обидеть. Но с чего мы решили, что можем управлять чувствами других людей? Ведь на самом деле обидеться или нет это личный выбор каждого. И от нас с вами он, как правило, не зависит. И вот так, промолчав несколько раз, мы словно по капельке наполняем стакан. А ведь рано или поздно вода начнет литься через край. Из полного стакана начнет выходить только обида, злость, раздражение. И мы будем кричать на ребенка, потому что на него кричать безопасно. А что такое личные границы? Это понимание человеком своей зоны ответственности. В пример приведу очень распространённую ситуацию, которая всегда раздражает мам. Ребёнок теребит вашу грудь или ковыряет родинку. Правильнее всего в данном случае спокойно объяснить ему, что это ваше тело, и вам не нравится, когда так трогают. Затем уверенно уберите его руку от себя. Это нужно сделать, потому что когда вы отстаиваете свои границы перед ребёнком, вы учите его тем самым не нарушать чужие границы и не давать нарушать свои. Почему так важно защищать свои границы? Люди, которые это не умеют, боятся отказать в любой ситуации, не могут дать отпор хамству. страдают от любой критики. Боятся быть собой. В отношениях отдают больше, чем получают. Зависят от мнения окружающих. Так что когда в очередной раз ваша родственница или незнакомая бабушка с улицы, желая вам помочь, скажет вам, например: "А ты в этом возрасте уже на горшок ходила?" Помните, что во времена материнства наших бабушек и мам не было машинки Автомат. И не было такого количества одежды, и уж тем более подгузников. Так что сравнивать нет смысла, ведь не известно, как долго они пользовались бы памперсами, если это так облегчает материнство. Все детки очень разные, и каждый развивается по-своему. Точно не стоит мучить себя экстренным приучением ребёнка к горшку, если он ещё к этому не готов. Всегда прислушивайтесь к себе. Если сказанные фразы вас как-то задевают, и вы чувствуете себя мамой неудачницей, испытываете чувство вины, стыда, то значит, что кто-то своими доброжелательными фразами нарушил ваши личные границы. В интернете можно найти быстрые тесты-опросники для определения, позволяете ли вы нарушать другим людям свои личные границы или нет. Пройдите, если интересно. А как дети могут нарушать наши границы? Очень часто в сторис мне попадаются видео, в которых блогеры показывают, как их дети И спортели их крема, тени и тому подобное. Всё это на первый взгляд мимишно, но на самом деле это неверно выстроенные границы. Это ваши личные вещи, которые никто не должен трогать без разрешения. Когда ребёнок копается в ваших вещах, шкаф, сумка, карманы, когда берёт ваш телефон без спроса, Это всё тоже про границы. Конечно, если вы сами роетесь в вещах мужа, ребёнок будет считать это нормой. Когда ребёнок рвётся к вам в туалет, и вы сами стираете эти границы, когда разрешаете находиться с вами в туалете, когда ребёнок перебивает вас. Наверное, все уже знают, как можно научить ребёнка не перебивать. Когда ему необходимо что-либо сказать, он просто может взять вас за руку, а вы кладёте свою руку на него, как бы давая понять, что вы заметили. Сейчас договорите и будете слушать ребёнка. Можете придумать свой ритуал. Когда ребёнок во время приёма пищи хаотично берёт всё из вашей тарелки, пьёт из вашего стакана без спроса, Когда ребёнок старше 2 лет залезает и садится к маме на руки. Не интересуясь, хочет и может ли она его поддержать сейчас. Когда ребёнок старше 2 лет входит без стука в комнату родителей. Соответственно, если вас не напрягает такое поведение ребёнка, то значит, ваши границы не нарушаются. Главное не обманывать себя. Не терпеть Человек с выстроенными личными границами знает, что имеет право на собственное мнение, свои мысли и чувства, но при этом принимает мнение других людей. Умение выстраивать свои границы это первый шаг, чтобы принять себя. Если мы не можем с ним справиться, то это создаёт многочисленные сложности во всех сферах нашей жизни. Поэтому, как только вы поняли, что люди лезут не в своё дело, вы имеете полное право защищать и отстаивать себя. Как? Начните с фразы: "Здорово, что я была такой!" и "Как здорово, что мой ребёнок развивается иначе". Если человеку непонятно, то смело говорите, что вы мама, и вы лучше знаете Когда хотите начать приучать малыша к горшку. Не бойтесь, что бабушка обидится. За её реакцию вы не несёте ответственности. Она взрослый человек и сама может решить обижаться или нет. А если вы не будете отстаивать свои границы, то очень скоро начнёте срываться и на бабушку, и на ребёнка, и на мужа. Помните про полный стакан? Выбор за вами. Приведу примеры, как мы, родители, нарушаем границы своих детей. Когда родители распоряжаются игрушками ребёнка. Вы вроде бы подарили игрушку ребёнку, и она вроде бы его. Однако вы удивляетесь, когда ребёнок не хочет её кому-то давать, а иногда настаиваете, чтобы он её кому-то отдал. или вовсе сами принимаете решение за ребёнка. Когда ребёнку не нравится, что его целует колючий дедушка, но все говорят: "Ну ты чего? Это же твой дедушка. Не обижай его". Когда ребёнок показывает, что ему не нравится, когда его так обнимают, тискают, но мы всё равно продолжаем обнимать. Мы ж любя. Когда родители ходит голыми перед ребёнком после 3 лет. Хотя я думаю, что в принципе, можно не ходить голым при ребёнке совсем. Когда родители обсуждают поведение своих детей со своими друзьями или родственниками. Когда родители прилюдно отчитывают или читают нравоучения ребёнку. Когда родители забывают постучать в комнату к ребёнку. Он же маленький. Когда родители насильно кормят ребёнка. Когда родители не позволяют ребёнку самостоятельно что-либо сделать, не верят в его силы. Когда родители без предупреждения приезжают в гости к ребёнку. Ну и что, что у него вчера была свадьба? Когда родители дают непрошеные советы? Когда родители разрешают младшему ребёнку трогать вещи и игрушки старшего, не получив его разрешения. Найдите свою зону ответственности и защищайте её. Учите этому малыша. Уважайте границы своего ребёнка, и он будет уважать ваши. Люди, которые осознают, где их границы и где чужие, очень сильные личности, и они проживают счастливую жизнь. Начните меняться сами, и вы заметите, как всё вокруг изменится. Что же с этим делать? Во-первых, нужно научиться выливать воду из стакана, то есть разгружаться экологичными способами. В идеале пообщаться с психологом. Если нет возможности, то можно использовать распространённую технику терапевтическое письмо. Подробное описание я привела в приложении к этой книге. И, конечно, каждый день какое-то время уделять только себе и не видеть, не слышать, не трогать своего ребёнка. Арт-практика. Границы это то, что внутри нас. Для того, чтобы почувствовать их, предлагаю лёгкую арт-практику для самостоятельной работы. Материалы. Лист А4. Восковые мелки, карандаши, масляная пастель, фломастеры, гуашь, акварель. Важно. Рисуйте быстро, до 10 минут, не задумываясь. Изобразите в виде образа своё личное пространство. Обозначьте его границы, дайте название. Отодвиньте рисунок. Посмотрите на него. Проведите пальцем по границам своего личного пространства. Почувствуйте их. Проговорите, где проходят ваши границы. Ответьте на вопросы. Какие условия пересечения границ с другими людьми должны быть соблюдены, чтобы мне было комфортно? Что я чувствую, когда границу пересекают не по моим правилам? Как я могу защитить свои границы? Есть ли люди, которые могут находиться максимально близко у моих границ? Если рисунок вам нравится, то его можно сделать ресурсным: обклеить скотчем, заламинировать и использовать как закладку, открытку. Рисунки после арт-практик можно сохранять на какое-то время, чтобы была возможность к ним вернуться, что-то дорисовать, изменить. Также рисунки можно выбрасывать. Идея. Постарайтесь в течение дня записывать, что вам не понравилось, что напрягало, например, замечание мамы, что ребёнок до сих пор не ходит на горшок, или замечание свекрови. что вы совершенно ничего не успеваете. А затем сочините готовые фразы-ответы на такие высказывания. Например, мой ребёнок станет ходить на горшок, когда будет готов. Подскажу вам одну фразу-шпоргалку, которую можно использовать в общении с родителями. Мама, ты такая молодец. Ты воспитала самостоятельную личность. которая умеет сама принимать решения и отстаивать их. То, какая я сейчас, это полностью твоя заслуга. Спасибо тебе. Я верю, что я тоже смогу воспитать так своих детей. Люблю тебя. Защита своей нервной системы, самосохранение. Ощущение, что меня просто вот-вот разорвёт. Валентина Н. Каждый из нас, наверное, знакома ситуация, когда всё, что можно и что вообще не должно было случиться, происходит в один момент. Например, вы стараетесь успокоить плачущего младенца, муж спрашивает, где его носки, убежало молоко с плиты. Старший ребёнок хотел самостоятельно попить водички и разбил кружку. муж наступил в лужу носками, он злится и ворчит. Внук интересуется, где его носки. Ребёнок поскальзывается и падает. Звонит телефон. И ещё много всего может случиться именно в этот момент. Мы стараемся сдержаться, не закричать, но если вас продолжают все разрывать, требуя вашего участия и внимания, а у вас уже нет сил, психика включает самосохранение и мы начинаем кричать хватит не трогайте меня отстаньте от меня ищи свои носки сам как правило этот крик звучит по-другому и его все понимают маму сейчас лучше не трогать этот крик правда другой в нём нет агрессии что же с этим делать Если вы понимаете, что крик был защитной реакцией психики, то в таком случае рекомендую вам выпить стакан воды. Ни с кем не разговаривать какое-то время. Можно умыться и хорошо бы на пару минут взять что-то в руки: например, лёд, лизуна, жвачку для рук, пластилин, песок. Можно заранее заготовить контейнер с шариками Orbis. Важно, чтобы к ним не было доступа маленьким детям. Также можно полить цветы, предварительно разрыхлив землю. Когда вы почувствуете, что вам стало легче, вы можете вернуться к своей семье и объяснить: "Простите, что я закричала. Просто в тот момент было ощущение, что меня разрывают на части". Крик как реакция на опасную ситуацию, связанную с ребёнком. Я орала на него, обнимала его, целовала, радовалась, что он нашёлся живой и невредимый, но продолжала орать. Александра Л. Замечали ли вы, что очень часто в стрессовых ситуациях мы ведём себя очень трезво, уверенно, быстро и при необходимости ещё наделяемся какой-то суперсилой. Думаю, многие видели ролик на Ютубе Когда ребёнок наступил на люк и упал, а мама подняла крышку люка, которую обычно поднимают двое мужчин, и откинула её совершенно спокойно. А когда ситуация разрешается, мы начинаем кричать. Почему так происходит? Представьте ситуацию, что ребёнок выбежал на дорогу и до столкновения с машиной остались считанные секунды. У вас появляется дополнительная сверхскорость и мощь, благодаря которой вы спасаете своего малыша. Только представьте, какая это сила. Она не может оставаться внутри. Ей нужно выйти. Маме нужно спустить пар. И вот секунду назад мама боялась за жизнь своего ребёнка, а сейчас стоит и орёт на него. стараюсь таким образом объяснить ему, что так делать нельзя, что это опасно. Но на самом деле мама испытывает очень сильную эмоцию страх и с помощью крика разгружается. Что же с этим делать? Если в вашей жизни и в жизни вашего ребёнка произошла какая-то опасная ситуация, Я рекомендую проиграть её дома с помощью игрушек. Смоделируйте ситуацию. При этом не обязательно называть игрушки вашими именами. Очень важно, чтобы какая-то игрушка объяснила, почему нельзя играть на дороге, почему мама кричала после того, как спасла ребёнка из-под колёс машины. Введите правила и проиграйте его. с игрушками. Например, что перед дорогой всегда необходимо остановиться, даже если укатился мячик. Обязательно проиграйте несколько раз то, как игрушка совершает правильные действия, останавливается перед дорогой. Повышенная тревожность. Страх за ребёнка. Я боюсь, что потеряю его, как потеряла когда-то её. Наталья В. Бывают различные ситуации. Смерть ребёнка, выкидыш и другие, которые приводят к тому, что женщина начинает очень сильно бояться за жизнь другого, своего ребёнка. Тогда даже безобидные ситуации могут восприниматься как очень опасные. Например, пойти на улицу без шапки, прокатиться с горки, поиграть в футбол. В таком случае она может повышать голос, потому что думает, что так безопаснее. Но когда мы воспитываем ребёнка в своём страхе, мы мешаем ему нормально жить и развиваться, а также не живём сами. Очень важно понимать, если у вас есть страх за своего сына или дочку из-за предыдущего негативного опыта. Необходимо проработать это со специалистом, психологом, психотерапевтом и тому подобное. Самостоятельно пережить это могут лишь единицы. Также тревога рождается от отсутствия грамотной информации. Сейчас столько информации, которая противоречит друг другу, что порой реально не понимаешь, а как правильнее. Важно осознать, что тревога заразна. Ей наделяют нас старшее поколение, соцсети, новости, ролики о различных несчастьях на планете, рассылки в родительских чатах про таблетки, еду. незнакомых мужчин. Но самое главное, что необходимо знать о данном беспокойстве, что оно ничем не помогает. Оно только блокирует человека эмоциями и не даёт трезво разобраться в ситуации. А ещё современные мамы тревожатся из-за того, что им просто-напросто внушили, что ребёнка надо воспитывать и развивать чтобы он был богатым и счастливым. Хочу вас обрадовать словами Петроновской. С возрастом тревожность за детей снижается. От беспомощности. Я кричу, потому что у меня нет сил. Ольга С. Бывают ситуации, когда наши планы рушатся, и мы совершенно не можем их контролировать. Это выводит из себя. Например, вы давно планировали встретиться с бывшими одноклассниками, заранее продумали, кто посидит со старшим ребёнком, а кто будет сидеть с младшим, уже успели помечтать, как наговоритесь и насмеётесь вдоволь. Ведь школу закончили 15 лет назад. Но случается что-то непредвиденное, например, заболел ребёнок. И вы вроде бы понимаете, что дети ни в чём не виноваты, но настроение ухудшилось. А дети ещё и внимание требуют повышенного и капризничают больше обычного. Мы раздражаемся и немного можем повысить голос: "Да пей ты уже эту таблетку". Мы очень стараемся быть терпеливыми и понимающими родителями. Когда ребёнок падает, мы его жалеем, обнимаем, Когда он разливает тарелку с супом, мы стараемся понять и простить его. Очень тактично и спокойно объясняем, что с едой не играют. Можем даже вывести из-за стола. Но иногда бывают ситуации, когда мы чувствуем, что просто не знаем, что делать со своими детьми. Как себя вести с ними, чтобы они элементарно что-то сделали? или прекратили делать. Мы и по-хорошему, и уже пригрозили по-плохому, но ничего не меняется. Вот тогда и появляется ощущение беспомощности. Потому что мы совершенно не понимаем, что ещё нужно сделать. Почему мы вроде делаем всё как нужно, как в книгах пишут, а результат получается совершенно другой. В такие моменты нам кажется, что ребёнку всё равно, что мы говорим и делаем. Как будто мы для него ничего не значим. Что же с этим делать? Когда вы совершенно не понимаете, что же вам делать? Постарайтесь вспомнить, что у ребёнка точно так же, как и у нас с вами, может быть плохое настроение или какие-то желания. И лучшее, что можно сделать в такой ситуации, это озвучить малышу его протест. Ты не хочешь идти в детский сад и подождать. Ребёнок обязательно вступит в диалог с вами. Должно быть так, как я хочу. Я же тут главный. Он должен меня слушаться. Я же его мама. Вера Т. Бывают ситуации, когда нам очень важно, чтобы было именно так, как мы хотим. В такие моменты нам кажется, что ребёнок нас ни во что не ставит. Мы для него совершенно не являемся авторитетом. А иногда бывает, что у родителей вообще такая позиция в воспитании: родитель всегда прав. В таком случае, чем взрослее становится ребёнок, И у него появляется своё мнение. Тем чаще мы начинаем повышать на него голос, напоминая ему о том, кто тут главный. Что же с этим делать? Важно понимать, что быть авторитетом для малыша вовсе не означает, что он будет делать так, как вы говорите. Меняйте свои установки. Почему дети ведут себя так, чтобы на них кричали? Он как будто специально делает так, чтобы я орала. Татьяна К. А как вам идея, что ребёнок специально создаёт такую ситуацию, в которой мы могли бы высвободить свои чувства и эмоции, которые испытываем к кому-то другому и копим внутри себя? То есть так ребёнок помогает нам разрядиться, как бы жертвуя собой. Что же с этим делать? Попробуйте в течение дня записывать свои чувства, которые вы испытываете, когда хотите на кричать на ребенка. Вспомните, кому именно вы испытываете эти чувства. Еще бывает, что ребенок только плохим поведением может добиться нашего внимания, и он радуется даже крику. Ребенку важно то время, которое мы ему посвящаем. Неважно, в каком виде. Что же с этим делать? Ответьте себе на следующие вопросы. Много ли вы работаете? Сильно ли устаёте? Успеваете общаться с ребёнком? Может быть, вы много переживаете из-за работы? Как вариант, смените работу и наладьте спокойную атмосферу и в душе, и в доме. Больше играйте с ребёнком по его правилам. А ещё, возможно, у вас была ситуация, когда вы решили больше вообще не кричать, а ребёнок словно специально делает всё возможное и невозможное, чтобы вы сорвались и наорали на него. Зачем? Как он проверяет вас? А ты и правда всегда теперь будешь спокойной? И даже если я сделаю вот так, то ты всё равно не закричишь. Что же с этим делать? Вспомните первую главу. Там мы как раз говорили о том, почему не нужно кричать на ребёнка. А в следующих секретах вы узнаете, как добиться своего без крика и что делать в самых распространённых проблемных ситуациях, в которых ребёнок вас проверяет. Идея. Ребёнок быстро растёт, Пока он маленький, проблем на самом деле мало. Постепенно будут накапливаться волнения, недопонимания и так далее. И в такие моменты важно не забывать, сколько тепла и любви в ваших взаимоотношениях. Создавайте ресурсные альбомы вашей любви каждому ребёнку. Что же такое крик? Когда я в гневе, я чувствую такую силу, силу, которая может уничтожить любое препятствие. Жаль только, что она направлена на ребёнка. Диана Д. Крик это мощная энергия, которую мы передаём. Это инструмент, выполняющий различные функции: разгрузиться, спастись, управлять, привлечь внимание, быть услышанным и так далее. Например, вы говорите ребёнку: "Давай скорее, мы спешим". Ребёнок никак не реагирует или периодически шевелит руками, но ничего не происходит. А что на самом деле? Это мы взрослые всегда куда-то спешим, а малыш живёт здесь и сейчас. Вы ещё раз его просите ускориться. Ещё и ещё. В итоге дело доходит до крика. Давай скорее. И вы словно передаёте ребёнку свою энергию. И он действительно начинает двигаться быстрее. Думаю, многие родители замечали, что криком можно добиться быстрого результата. Например, ребёнок грызёт ногти. Мы стараемся делать всё, как советуют психологи: не реагировать, отвлекать, быть спокойными и не ругать. но проходит день, 2, 3, а пальцы из рта так и не вынимаются. Но стоит нам крикнуть, так сразу прекращает грызть. Да, на короткое время. Самое главное, что в данный момент нас больше ничего не раздражает в поведении своего ребёнка. Все, наверное, помнят популярное выражение из нашего детства: как об стенку горох. Когда ребёнку что-то говоришь, но результата нет. А когда крикнешь: "Я что сказала?", и ребёнок вроде куда-то пошёл и даже что-то начал делать. То есть здесь крик как некий инструмент для быстрого достижения цели. Что же с этим делать? Достаточно лёгкое и одновременно сложное упражнение. Нарисуйте таблицу с двумя столбцами. В первом столбце напишите, почему и зачем вы кричите на ребёнка. Усталость, ложные ожидания и так далее. А во втором ставьте палочки, когда вы накричали. То есть вам нужно будет каждый раз анализировать причину вашего крика. Заполняйте эту табличку хотя бы 5 дней. И тогда вам будет наглядно видно, в каком направлении Нужно работать над собой. После того, как выяснили причину крика, постарайтесь восстановить свои ресурсы. Ведь крик это очень часто защитная реакция организма на перенапряжение, эмоциональное переутомление, недосып, банальную усталость. Переходите к секрету номер 2.